Глава 104. Сульфатиазол Моя божественная монока мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анжелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренс. Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки, Вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обморку папы, и к нашему с ней обручению. Я колеблюсь, и то возношу ее до небес, то совсем принижаю. Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность, или она бесчувственна, холодна, короче говоря, рыбья кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и бока-мару? Никогда мне не узнать истины. Бог он, он, учит нас. Себе влюбленный лжет, не вея его слезам, Правдивый без любви живет, как устрицы глаза. Значит, мне как будто дано правильное указание. Я должен вспоминать о моей Моне, как о совершенстве. Скажите мне... — обратился я к Филиппу Каслу в день ста мучеников за демократию. — Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби? — Он меня не узнал в костюме, при галстке, в башмаках, — ответил младший Касл. — И мы очень мило поболтали с ним о велосипедах. Может быть, мы с ним еще поговорим? — Я понял что идея Кросби делать велосипеды для сан Лоренса, мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби, и что он мог сделать. — Как, по-вашему, народ сан лоренца воспримет индустриализацию? — спросил я обоих каслов отца и сына. «Народ Сан-Лоренцо», лоренсо ответил мне отец, — «интересуется только тремя вещами — рыболовством, распутством и баконизмом. А как вы думаете, прогресс может их заинтересовать? Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увлекает только одно — прогрессивное изобретение. А что именно? Электрогитара». «Я извинился?» Я подошел к чите Кросби. С ними стоял Фрэнк Хоникер и объяснял им, кто такой Баконан и против чего он выступает. Против науки. — Как этот человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби. — Я бы уж давно умерла, если б не пенициллин, — сказала Хазл. — И моя мама тоже. — Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я. — Сто шесть. Чудо, правда? — «Конечно», — согласился я. «И я давно была вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа», — сказала Хазл. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства. «Котик, как называлось то лекарство? Помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?» Сульфатиазол. И тут я сделал ошибку. Взял с подноса, который проносили мимо сандвич с альбатросовым мясом.